На улице было уже светло. Погодин покинул двор церкви, вышел за ограду, и тут увидел на узкой дорожке три черных мощных джипа. Инстинктивно оглянувшись на церковь, он замедлил шаг. Из среднего джипа вышли двое кавказцев в темных костюмах. В сопровождении охраны они направились к Погодину. Тот остановился, ожидая их. Охрана в какой-то момент пропустила представительных кавказцев. Те приблизились к Юрию Алексеевичу. Идущий впереди вежливо склонил голову и поздоровался. «Доброе утро, Юрий Алексеевич! Приятно видеть вас выходящим из Божьего храма!» Погоди настороженно смотрел на незнакомых горцев. «Доброе утро!» Мужчина представился. Меня зовут Даут. Я представляю чеченскую диаспору в Москве. Это мой младший брат, Аслан. Аслан также склонил голову. Доброе утро, Юрий Алексеевич. Доброе утро. Даут извиняюще улыбнулся. Простите, что мы беспокоим вас после утренней молитвы, но, господь благословил нас на такую встречу. У нас будет долгий разговор. — спросил Погодин. — Сегодня короткий. Хотелось бы, чтобы со временем он был более основательным, — сказал Аслан. — Слушаю вас. дауд ткнул себя пальцем в грудь, повторил. — Мы чеченцы. Я это слышал. — Вы знаете нашу проблему, проблему чеченского народа. — И русского тоже. — Согласны. «Это проблема обоих народов», — Погодин усмехнулся. «Вы считаете, я могу ее решить?» «Мы должны решать ее вместе, сообща», — убежденно заявил Дауд. Погодин взглянул на чеченцев, легонько поклонился. «Мне кажется, вы не совсем по адресу, и хотел было уйти». Аслан деликатно преградил ему путь. «По адресу, Юрий Алексеевич, из всех кандидатов вы пока самый чистый, самый честный. Вас еще не успели купить». Погодин придержал шаг. «Думаете, купят? Будут стараться. Но до этого мы бы хотели войти в доверие друг друга. Мы хотим дружить с вами». «Предложение, от которого трудно отказаться?» Дауд оценил юмор, усмехнулся. «Нас не надо бояться. Из чеченцев сделали отморозков. Это не так. Мы нормальные люди. Нам надоела война, мы устали от нее. Идет геноцид, уничтожение нашего народа, и это надо остановить». Слишком серьезный разговор для короткой встречи. Чеченец достал из бумажника визитку, протянул кандидату. — Здесь все телефоны. Пусть ваши помощники дадут нам знать. Мы будем ждать звонка. Очень будем ждать. — Вы ничего не потеряете, если мы станем дружить. Чеченцы умеют быть верными и благодарными, — заверил Аслан. Погодин сунул визитку в карман пиджака. — Махнул чеченцам на прощание и двинулся в сторону дома. По телевидению передавали утренние новости. Во дворе кто-то громко вытряхивал пыль из ковров. Машина Погодина стояла под окнами. Маша еще спала. Юрий Алексеевич сидел на кухне за столом. Отрешенно пил утренний кофе. Елена молча и сосредоточенно возилась у плиты готовя мужу гренки и в это время в дверь позвонили елена напряглась кто это может охрана предположил погодин он вышел из-за стола подошел к двери посмотрел в глазок кто из-за двери сказали Чиянов погодин то ли не понял то ли не поверил кто кто Чиянов виктор иванович Елена подошла к мужу, шепотом попросила. «Кто там? Не открывай, Юра!» Погодин раздраженно оглянулся на нее, еще раз взглянул в глазок, решительно крутнул дверной замок. На площадке действительно стоял несколько смущенный секретарь Совета Безопасности. За его спиной маячил персональный охранник. «Доброе утро!» Виктор Иванович переступил порог, спросил, «Можно?» Погодин, не успев еще надеть лицо, натянуто улыбнулся. «Доброе. Проходите, Виктор Иванович». Чаянов оставил охранника на площадке, прошел в квартиру, огляделся. Запоздало, увидев хозяйку, он неловко поклонился. «Здравствуйте. Простите, я всего на несколько минут». Елена излишне радушная и довольно неловко изобразила нечто похожее на Книксен, отошла вглубь прихожей. — Бога ради, проходите. Чай, кофе? Нет, — Нет-нет, спасибо, — мотнул головой гость. — Мне с Юрием Алексеевичем один на один. Буквально пару минут. — Прошу сюда, — показал Погодин. Они вошли в гостиную. Чиянов сначала почему-то сел на стул, но тут же встал. Он явно волновался и снова повторил. «Пару минут». «Слушаю вас, Виктор Иванович». Погодин садиться не стал, но настороженно смотрел на Чаянова. Тот обвел быстрым взглядом небогато обставленную комнату, внимательно посмотрел на Юрия Алексеевича и вдруг в лоб поинтересовался. «Что все это значит, Юрий Алексеевич?» «Что именно?» – не понял Погодин. «Вся эта чушь с президентскими выборами». «Почему чушь? А как еще можно это назвать?» «Вы что, не понимаете, что вас подставляют?» На скулах Погодина заиграли желваки. «Кто?» «Это мы узнаем». «А сейчас...» «Необходимо, чтобы вы буквально сегодня сделали заявление прессе. Мы соберем пресс-конференцию в администрации президента, и вы сделаете это заявление», – жестко заявил Чаянов. «Какое?» – тихо спросил Юрий Алексеевич. «Что все это чушь, ерунда. Что вы никакого отношения ко всему этому безобразию не имеете». Это личная просьба Сергея Антоновича Кумакова. Погодин помолчал, поднял глаза на гостя и четко произнес. «Я не буду делать такого заявления». «Почему?» Вопрос прозвучал глуповато. «Потому что не считаю это чушью и ерундой». «А что же это, по-вашему?» «Я, Виктор Иванович». Принял решение баллотироваться на пост президента. Лоб в вмиг покрылся потом. «Что?» «Я выставляю свою кандидатуру на выборы». «Вы с ума сошли! Вы работаете в Совете Безопасности! Вы мой заместитель!» «Я уволюсь сегодня же!» Чиянов тяжело и растерянно рухнул на стул. «Господи боже мой! Юрий Алексеевич, дорогой! Что с вами? Вами ведь играют! Играют в открытую! Беспардонно, цинично! Поиграют и выбросят!» «Не выбросят». Взгляд Погодина был жестким. «Я переиграю их». «Кумаков! Глава администрации президента! Вы понимаете, против кого идете?» «Стану президентом. Будет другой глава администрации». Чиянов какое-то время не сводил со своего зама изумленного взгляда. Попытался было усмехнуться, но только беспомощно развел руками. «Чего вы хотите? Славы? Власти?» Власти вам не дадут. А слава? Слава — это суд толпы, состоящий из глупцов и подлецов. Чего вы хотите добиться? Слишком длинный разговор. Позвольте мне поступить по своему разумению. Но у вас семья. Жена, дочь. Вы подумали о них? Пошел на последний аргумент Чаянов. Погодин удивленно вскинул брови. «Это шантаж?» «Это призыв к благоразумию. Остановитесь! Мы дадим вам хорошую квартиру в престижном районе. Отправим на отдых, на лечение». «Вы считаете, я безумен?» «Не знаю. Это могут установить только врачи. Возможно, ломка произошла после покушения». Сейчас вам целесообразнее всего провести пресс-конференцию. «Пресс-конференция будет», – кивнул Погодин, – «но по другому поводу. На ней я сообщу о своем решении баллотироваться на пост президента страны». Чаянов ничего не понимал. «Вы объявляете войну куму. Понимаете, что это такое?» Погодин не ответил, подошел к двери и широко распахнул ее. «У меня все, извините, Виктор Иванович, дела». Виктор Иванович хотел было что-то сказать на прощание, но лишь махнул рукой и быстро пошел прочь. Проскользнув мимо удивленной и несколько растерянной Елены, он, не попрощавшись, громко хлопнул дверью. Елена повернула голову к мужу. «Что?» Все нормально, ответил он. Елена стояла у окна квартиры и наблюдала, как ее муж в сопровождении Крупина, Гриднева, Утиловой и двух охранников быстро вышел из подъезда, кивнул дежурному милиционеру, направился к одной из двух иномарок. Она перекрестила его. Из ванной вышла Маша, с мокрыми волосами подошла к матери. Обняла сзади. — Что, мамуля, ты видела когда-нибудь, как человек уходит в неизвестность? — тихо спросила та. — Нет. — Имеешь редкую возможность. Твой отец уходит в никуда. Бильярдная была пуста. Только за одним из пяти столов председатель Компартии Гвоздев гонял шары со своим заместителем Куклиным. Они выбирали позиции, прицеливались, били, потом внимательно следили за результатом. «Из головы не выходит», — бросил Гвоздев. «Кто двигает Погодина?» «Ну уж не президент», — заверил Куклин. «Это понятно. Кто-то из теневиков. А против кого?» «Может, против тебя?» Гвоздев лихо забил шар. «Черт их поймет!» «Долгов неуязвим. За ним президент. Я иду вторым. Получается против меня?» Куклин неплохо отыгрался. «Долгов не так уж и неуязвим. Допускает ошибку за ошибкой. Может, кум создает подстраховочный вариант?» «У тебя в конторе люди есть?» Куклин следующий шар мазанул. «Естественно». «Пусть пронюхают, кто все-таки толкает Погодина». Он сильно ударил по шару и плотно загнал его в лузу. Охранник открыл перед Юрием Алексеевичем дверцу машины. Тот нырнул в салон на заднее сиденье. Утилов и Крупин на мгновение замешкались. Не решив, кто поедет с шефом, в итоге помощник мощным телом решительно отодвинул Крупина и сел рядом с шефом. Тот втиснулся следом. Гряднев потопался вокруг заполненного автомобиля и сел во второй. Машины рванули подарку дома и помчались по широкой улице Вольной. Погодин достал из кейса листок бумаги, Передал его помощнику. «Заявление в Совбез об увольнении. Проведи все бумаги по кадрам, я подпишу». Утилов осторожно поинтересовался. «А если Чаянов не завизирует?» «Завизирует, он уже в курсе». «Юрий Алексеевич, напоминаю», — подал голос Крупин. «Сегодня у вас в 20.00 телевидение. Сергей Горленко, прямой эфир». Погодин с нескрываемым раздражением посмотрел на него. «И о чем таком особенном я должен буду ему рассказать?» «О вашем решении включиться в президентскую гонку. Остроумно!» «Этого пока достаточно!» Погодин с нескрываемой неприязнью посмотрел на нового помощника. «Нет, дорогой мой, недостаточно!» Я обязан хоть что-то промямлить о своей программе. «Мы ее с вами в общих чертах прокатывали», — спокойно ответил тот. «Свою программу я должен знать не в общих чертах, а досконально. Иначе господин Горленко вывернет меня, как грязную перчатку, и вышвырнет». Крупин улыбнулся. «Не вышвырнет. Вышвырнет, и будет прав». «Почему программы до сих пор нет на бумаге?» «Уже есть». Крупин достал из дипломата тонкую папочку, протянул ее по Годину. Тот бегло пролистал бумаги, зло взглянул на собеседника. «Бардак! Почему так поздно?» «Работаем в авральном режиме». «Если в авральном, значит, не надо было вообще затевать эту катавасию». «Значит, не надо было вам на эту катавасию соглашаться». Едко заметил Крупин. Погодин несколько ошарашенно посмотрел на Крупина, потом вдруг рассмеялся. «Нагло, но точно. Вы начинаете мне нравиться. Вы мне тоже». Погодин ударил рукой по ладони Крупина, оба рассмеялись. Утилов обиженно взглянул на шефа, негромко произнес. «Тесновато здесь». Надо решить, кто в какой машине будет передвигаться. Погодин насмешливо взглянул на него. Решайте. Машины с Погодиным и Свиты подкатили к старинному, недавно отреставрированному двухэтажному особняку. Охранники легко профессионально выполнили свои обязанности. Погодин покинул автомобиль и направился к парадному входу. Окинув оценивающим взглядом особняк, он повернулся к Крупину. «Что это?» «Ваш предвыборный штаб», — спокойно и невозмутимо ответил тот. «Весь особняк?» «Именно». Погодин, раздраженный, как-то беспомощно посмотрел на молчаливого Утилова. На подошедшего Гриднева перевел взгляд на Крупина. «Я элементарно должен понимать», — Кому этот особняк принадлежит? Людям, которые в вас верят. Я должен знать, кто они. Узнайте, Юрий Алексеевич. С некоторыми вы уже встречались. С другими встретитесь, когда станете президентом. Гряднев наклонился к Погодину, негромко и по-свойски сообщил. Тут у меня есть одна компания, вернее, корпорация, — Хорошие ребята. Они тоже тебя уважают, тоже верят и тоже готовы финансировать. — Пожалуйста, поосторожнее со всякими ребятами, — посоветовал Утилов. — Ко мне тут уже подкатывали некоторые, но лучше не надо. — Да нет, там все нормально, — возразил Гряднев. — Люди проверенные. Возле входа в особняк снова возникла некоторая заминка — Утилов и Крупин не могли разобраться, кто первым пойдет следом за шефом. Погодин краем глаза оценил эту ситуацию и незаметно улыбнулся. Охрана вестибюля вежливо, с пониманием пропустила нового хозяина. Навстречу вышла молодая, лет тридцати, эффектная блондинка и остановилась перед идущими. Крупин глазами улыбнулся и представил Погодину. Ваш Пресс-секретарь Юрий Алексеевич, Анастасия Сергеевна Курчак. Девушка протянула руку новому шефу, уточнила. Можно просто Настя. Погодин сделал вид, что ничего не понял. Но у меня есть пресс-секретарь, и кивнул на Утилова. Господин Утилов. Вот именно, согласился тот. Господин Утилов, ваш помощник, Юрий Алексеевич разъяснил Крупин, а Анастасия Сергеевна будет заниматься исключительно средствами массовой информации. Утилов проворчал. Еще ничего нет, а штат уже раздут. Погодин внимательно посмотрел на Настю, кивнул. Хорошо, посмотрим. Вся компания двинулась дальше. В дальнем кабинете Лазовского, скрытым от суеты и ненужных глаз, сидели двое. Мамонов и сам Лазовский. Разговор шел неспешный, но напряженный, прощупывающий. «Кто вывел Горленко на Погодина?» — спросил Лазовский. «Это вы у меня, спрашиваете?» — усмехнулся Мамонов. «Но ведь ваш Крупин работает с Погодиным. Он мог обработать Горленко?» «Горленко ваш человек», — объяснил Мамонов. «Поэтому я вправе спросить вас». «Как вы думаете, о чем могут беседовать сегодня эти два мужа? Возможен какой-нибудь сюрприз?» Лазовский пожал плечами. «Без понятия. Я третий день не могу выйти на этого мудака». «Странно слышать это от вас. Вы что, потеряли над ним контроль?» — с недоверием спросил Мамонов. Лазовский продолжал изучать собеседника. «Не думаю». В таком случае что вас беспокоит? В Горленко все равно ваша выучка. Черт его знает, снова пожал плечами Лазовский. Дело в том, что Сережа не отличается особым умом. Его можно выдрессировать, но на очень короткое время, до тех пор, пока он не почувствует, что над его спиной больше не свистит хлыст. После этого он может нести любую чушь, вплоть до подлости. — То есть он трус? — не понял Мамонов. — Нет. Типичный русский мужик. Бьешь — едет, перестал — остановился. — Быдло. — А если его перехватили? — Ну, перекупили. — Не думаю. Слишком мало времени для такой операции. Он во многом еще зависит от меня, почти физически. Мамонов постучал к косточками пальцев по столу, неожиданно спросил. «Нападение на него. Ваша работа». Лазовский даже откинулся на спинку стула. «С ума сошли. У меня есть другие методы воздействия, более утонченные». «В таком случае, что вас напрягает в том, что Сергей Горленко будет беседовать с Погодиным? Вы боитесь кума?» «Никого я не боюсь» но меня всегда напрягает, когда я не владею ситуацией. Холодок неизвестности заползает за шиворот, и это гаденькое состояние не дает чувствовать себя полноценным человеком.